Глава четвертая В этот раз нас пронесло, в том смысле, что никакой беды не случилось. А то я даже про всякую магию забыл. Схватил обломок трухлявой деревяшки и приготовился дать бой неведомому страшили. «Зомби, что ли?» ошарашенно спросил Леха, провожая взглядом уходящую в темноту фигуру. «Почему?» Не понял я, но, вспомнив глаза, уродца поежился, сообразив, что он имеет в виду. «Смотрите!» – громким шепотом воскликнула Кая, указывая на гнома. «Змея!» Прильнув обратно к окну, мы успели заметить разряд молнии, осветивший улицу, и гном, содрогнувшись, рухнул на землю. А из переулка к нему подползла змея и, честно говоря, смотреть на процесс поедания гнома огромной змеей, у меня не было ни малейшего желания, и я пошел к корзине за костью летающего хищника». А подумав, взял сразу две, себе и Кае. Ну а Леха, парень взрослый, уже и сам додумался до такого. Впрочем, как оружие ребро шара доверия не внушало, несмотря на запредельную прочность, уж больно легкое. А потому пришлось усесться рядом со стеной и начать точить один из краев о камень, стараясь не шуметь при этом. «Серый, так к нам быстро гости припрутся!» Уже через минуту недовольно высказался Леха, оставшийся дежурить у окна. «Они к нам и так припрутся ночью, я почти уверен», ворчливо ответил я, но шуметь перестал. «А у нас ни дверей, ни оружия. Еще и видеть ни хрена не сможем скоро. Так давайте занавесим окно и дверь плащами», предложила Кая, «и я светлячок небольшой наколдую». «Так мы сами ничего не увидим», засомневался Леха. «Мы и так ничего на улице не увидим», пожал плечами я. «Зато если к нам кто-то придет в гости, то будем видеть, кого и куда бить». Сказано – сделано. Вскоре, принеся из корзины остатки добычи, мы организовали занавески, но пока ночь окончательно не вступила в свои права, посматривали на улицу, чтобы не проглядеть опасность. А потому наказание прожорливой змеи все же не пропустили. Хотя такое сложно было пропустить при всем желании. Первый гном, напавший на раздувшуюся как бочка змею, упал на землю после мощного удара током, но в свете последовавшей вспышки Было видно, как откуда-то из-под земли выходят все новые и новые коротышки, бездумно бросающиеся на опасную добычу. Раза два еще мелькнули электрические разряды, а потом все погрузилось в темноту, и лишь рычание и чавканье говорили о том, что на улице идет пир безумных хищников. «Трындец!» – тихо высказался Леха, закрывая импровизированную штору. «Похоже, что надо валить!» В темноте мы или заблудимся, или еще на какого хищника нарвемся. Поморщился я. Продержимся до утра, а там будем соображать. В идеале ветра бы дождаться. Спали по очереди, но даже так регулярно просыпались от звуков снаружи. Если днем нам казалось, что город абсолютно мертв, то ночью все изменилось. Постоянно кто-то кого-то догонял, бил, ел. Пару раз я даже был уверен, что мимо пролетел снаряд миномета, но, разумеется, никаких взрывов не последовало. Ни то воображение разыгралось, ни то просто чего не понял. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилась и эта бесконечная ночь. И, надо сказать, удачно закончилась. Во всяком случае, нас никто не сожрал и даже не укусил, чего нельзя было сказать о местных обитателях. С крыши здания были четко видны кровавые следы чужой трапезы, причем даже не в одном месте, а сразу в нескольких. «А ведь это только одна улица большого города. Что будем делать?» Напряженным голосом уточнил Леха, глядя вниз. «Ветер нифига не переменился. Как минимум валить из города», — кивнул я на окружающий пейзаж. «Пока нас тут не сожрали». «Тут у нас есть укрытие», — неуверенно возразила Кая. «А в чистом поле, где мы будем прятаться?» «Долго лететь нельзя. Чем больше будем находиться в воздухе, тем дальше будем от дома». Такое себе укрытие, дернув щекой, признался Леха: ни дверь закрыть, ни баррикаду сделать. Я ночью чуть не посидел, ожидая, пока к нам кто-то ворвется. Лучше уж в открытую лицом к морде драться, чем сидеть и выжидать. Согласен, кивнул я, готовь шар. Пока Леха возился с горелкой, устанавливая ее на место, я нарезал бутерброды из остатков еды и, разведя крохотный костерок прямо в квартире, сварил кофе. Как-то мне не по себе! призналась Кая чуть позже, сидя с горячей кружкой в руках. «Мне тоже это место совсем не понравилось». Кивнул я и, вздохнув, признался. «Только долго мы здесь не протянем. Эту ночь почти не спали, но к нам никто не нагрянул. Следующую не поспим. А на третью уснем. И по закону подлости именно тогда и придут гости». Леха прав, нельзя выжидать и бояться. Тот, кто испуган, умирает. А здесь атмосфера такая. «Гнетущее? Лучше уж в лесу. Заодно и дубины себе выломаем. Как скажешь», — нехотя согласилась Кая. Аккуратно затушив огонь, я отнес кофе готовящему аппарат Лехе и, присев рядом, поделился своими наблюдениями. Над лесом ни одного шара не видно. «Ну, может, они тут не так часто встречаются?» — отмахнулся друг, приматывая последний крепеж. «Да и как им охотиться над лесом?» «Упадет, на елку напорится и кирдык». «Тоже верно», — согласился я, не отводя глаз от маршрута, по которому мы должны были лететь. «Ты давай не нагоняй панику, лучше шар помоги поднять», — заметив мое настроение, скомандовал Леха, и я, прогнав из головы дурные мысли, взялся за дело. Полотно нашего воздушного судна стремительно растягивалось, наполняясь теплым воздухом, а нам оставалось лишь подправлять веревки дождать. «Там зомби бегут!» Кая взлетела на крышу сквозь пролом одним стремительным прыжком и гаркнула во весь голос, даже не подумав скрываться. Дальше сам. Выдохнул я, выпрыгивая из корзины и, подбежав к пролому, приготовил свое единственное оружие – волшебный диск. Точности у него, конечно, не было, но на таком расстоянии не критично. «Накопитель взял?» Напряженно вглядываясь в сумрак бетонной коробки, спросила Кая. Впрочем, ответить я уже не успел, поскольку снизу к пролому в крыше стремительно метнулись сразу двое коротышек, и мое заклинание просвистело вниз, рассекая пополам одного из напавших. Второго сразила Кая, сработав более чисто. Ее мишень лишь отлетела к стене с в груди. Следующий зомби и вовсе лишился головы, а вот дальше нам стало совсем грустно. Твари было много, и если бы они навалились на нас на открытом месте, да даже в той же квартире, то растерзали бы в считанные секунды, просто массой бы смяли. А так пролом мешал им накинуться одновременно, и пока Кая колдовала, я пинками сбивал вниз самых ловких, опрокидывая зомби на их товарищей. Не знаю, сколько так отбивались, мне показалось, что целую вечность, а Леха уверял, что и пяти минут не прошло. Но как бы то ни было, в какой-то момент шар взмыл над крышей, И наш шкипер дурным голосом заорал, чтобы бросали все и прыгали к нему. «Беги!» — выдохнул я, сбивая с ног очередного коротышку и одновременно накапливая магию в ладони. Кая дисциплинированно рванула к корзине, а я, выпустив смертоносный диск, стартовал за ней и, пролетев над пропастью, вцепился в прутья, надеясь, что гномы не допрыгнут и не отхватят мне кусок задницы. Вовремя ушли. Взобравшись в корзину, я обернулся, оглядывая забитую зомби-крышу. «Еще бы немного, и нас бы сожрали не хуже того кролика. Нас бы не нашли так быстро, если бы вы не занялись шаром», — возразила Кая. «Хотя ты был прав. Если бы пришли ночью, мы бы не отбились. Как бы то ни было, мы нагло удалялись от места боя под злобными взглядами местных хозяев, а брошенный город уже не казался таким пустым. Прямо по улицам, повторяя наш маршрут, Шагали сотни коротышек, их горящие глаза заставляли чувствовать себя крайне неуютно. А если они так и будут шагать за нами, предположил Леха, а потом сам же опроверг предположение. Хотя скоро лес будем пролетать, так что отстанут. За лесом сразу садимся, не отводя глаз от уплывающего вдаль города, решил я. А то мы так до дома будем вечность добираться». Как оказалось, сам город когда-то окружала каменная стена, сейчас торчащая из земли обломками, как зубы исполинского чудовища. Ну а сразу за стеной растительность развернулась вовсю, создав буйство зеленых красок и накрыв землю сплошным куполом крон. «Что там внизу, интересно?» Задумчиво спросила Кая, пытаясь проникнуть взглядом сквозь листву. «Тоже зомби?» «Да ну, отмахнулся я, не должны. Что они там жрать-то будут?» Местную живность, резонно предположил Леха, не отвлекаясь от управления шаром, он старательно регулировал горелку, чтобы наш транспорт не взлетел слишком высоко, но при этом не напоролся на ветки. Хотя ее еще догнать нужно, а эти кротышки не выглядели слишком уж шустрыми. Ты знаешь признался я, как-то не горю желанием выяснять ответ на этот вопрос. Впрочем, как правило, наши желания никого не интересуют. Первую птицу, немного похожую на земного дятла, Заметила Кая, и мы наверняка не обратили бы внимания на нее, но ну, подумаешь, летит себе пташка по своим делам, если бы не ее странная манера передвижения. Дятел летел рывками, то стремительно, как пернатая стрела, пролетал приличное расстояние, складывая крылья, то просто парил, словно отдыхая. Что за хрень? Округлил глаза я стоило девушке обратить наше внимание на пернатого. Это как она так? присоединился к моему удивлению Леха. «И чего она к нам летит?» «Магия», — напряженно пояснила Кая, не отводящая взгляда от пернатого гостя. «Я и про таких что-то слышала уже». «Надеюсь, что хорошее», — насторожился я, глядя на кроны деревьев, с которых начали взлетать такие же птицы. «Старики с острова Змей говорили, что это из-за них шары сквозь портал проходят», — вспомнила девушка. То ли они охотятся на громадин, то ли от своих гнезд отгоняют. «Твою-то за ногу!» С тоской в голосе выругался Леха, застыв над рычагом горелки, видимо, решая для себя поднимать шар вверх, или наоборот, снижаться, пока нам не помогли. «Охренеть их много!» Я собрал волшебные искры в кулак и, не обращая внимания на предостерегающий окрик Каи, швырнул диск в приближающуюся стаю. Что произошло дальше, я смог понять только позже, анализируя происшествие. А в тот момент Шарашина наблюдал, как те птицы, в которых попало заклинание, резко ускорились в несколько раз и стрелой помчались вперед, нередко даже сшибая товарок, пронзая тушки своими клювами. Причем летели они в хаотичном порядке, словно шары в бильярде, разбитые умелой рукой. Как бы то ни было, небольшая часть стаи осыпалась вниз ошметками, а остальные, кажется, только ускорились, летя к нам, словно пернатые стрелы. «Шараш!» — крикнула я кая, выдергивая накопитель, из неработающего двигателя и вручая девушке. А сам принялся накапливать магию в ладони, уже понимая, что не успеваю. Надо отдать должное нашей волшебнице. Бить она старалась прицельно и только в тех птиц, что находились позади голдящей тучи, так что ускорившиеся птицы сшибали сразу по несколько соседей, Но только нам это не слишком помогло. И совсем скоро пришлось упасть на дно корзины, спасаясь от пернатых агрессоров. А купол шара стремительно покрывался сквозными дырами. И начался самый натуральный сумасшедший дом. Птицы, пролетая мимо, свистели, словно падающий снаряд. Купол из шкуры шаров трещал и рвался, а сквозь щели корзины стремительно приближалась крона высокого разлапистого дерева. А потом мы упали. Я не видел, как приземлялись остальные, потому что вылетел из корзины при первом же ударе с куском кости в руках. Видимо, вырвал часть стенки. Но ну и рванулся вниз сквозь ветки, расшибаясь на самых толстых и замедляясь на тонких, и оставляя куски одежды, разумеется. Хотя думаю, что если бы не плащ, то вместо одежды на ветвях остались бы куски моей кожи, так что я был не в претензии. «Хорошо, полетали». Когда я собрался и сел на землю, прислонившись к стволу дерева, послышался голос Лехи. Только недолго. «Даже не начинай», – подавив стон, предупредил я. «Лес везде вокруг города, так что все равно далеко не улетели бы. Странно, что нас вчера не сбили». «Ничего странного», – спокойно пояснил Леха, и тут ветка над моей головой захрустела, и парень рухнул на землю рядом со мной. «Ох...» «Снимите меня отсюда!» – подала голос Кая, которую я как раз пытался найти, крутя головой по сторонам. «Здесь я, наверху!» Подняв голову, я только вздохнул и, кряхтя как старик, поднялся на ноги. А потом полез спасать девушку, которая висела в десятки метров над землей, насадившись плащом на сучок. И плащ под ее весом уже подозрительно трещал. «Или это была ветка?» А еще выше девушки, словно огромная накидка, висел на шар, проткнутый ветками сразу во многих местах. И вправду недолго летали. Несмотря на боль в отбитом теле, наверх я залез довольно быстро, благо дерево нам попалось ветвистое, и мне оставалось только передвигать конечностями, торопясь взобраться достаточно высоко. И я успел, притянув девушку к стволу до того, как ветка над ней окончательно сломалась. «Птиц не видно?» Опомнилась девушка, оказавшись в безопасности. «Нет», — усмехнулся я. «Победили шары, вернулись к своим делам. Видимо, у них взаимная антипатия». «Надеюсь, они хоть вкусные?» — послышался снизу голос Лехи. «Серый, будь добр, поднимись до корзины. В ней сразу несколько тушек торчит. Что-то я с этим экстримом жрать захотел». «Как бы нас тут самих не сожрали!» — хмуро бросил я, но наверх полез. «Есть действительно хотелось все же завтрак у нас был чисто символическим. «Да пофиг, зато поедим!» – весело хохотнул Леха. «Давай не ленись!» Разумеется, я чуть не навернулся, пока доставал дичь. Ветки выше были заметно тоньше, но все же справился. Нет, если бы стоял вопрос только о еде, то я бы лучше побродил по окрестностям, собирая убитых при нападении птиц. Впрочем, тех я пообещал себе тоже собрать, если мои догадки подтвердятся. А между прутьями корзины действительно застряли сразу несколько птиц. Я насчитал штук пять, но дотянуться до них не смог. Просто потому, что сразу несколько веток хрустели, грозя сломаться, стоило мне на них опереться. «От дерева отойдите!» — крикнул я вниз, и, дождавшись, пока мои спутники отойдут в сторону, начал колдовать. Ну как колдовать? Всего лишь запускал магические диски, срезая веревки, на которых крепилась гондола. «Так было и быстрее, и практичнее, даже с учетом того, что корзина развалилась при падении. Шар все равно уже не починить, а кости и веревки нам еще очень пригодятся». «Варвар!» – пожаловался Леха, пережидая дождь из обломков, и уже тише попросил Каю. «Ты же огонь добыть можешь? А то я как-то сырой не очень». Девушка только усмехнулась и занялась костром, а Леха принялся ощипывать птицу, ворча, что нет даже ножа для разделки. Впрочем, эту проблему я все же решил, взяв кость шары и шарахнув по ней несколько раз диском. Магии этот материал сопротивлялся, но все же не так сильно, как шкура. В итоге я увлекся и помимо короткого ножа соорудил сразу три пародии на катаны со скошенной режущей кромкой. Благопрочность прочность ребер не сильно уступала стали. Но это и неудивительно, если учесть, с какой силой бьются шары об землю. Ну а закончив изобретать оружие, я, не отвлекаясь, продолжил эксперименты. Хотя все было и так очевидно, оставалось лишь определить, обладают ли мертвые птицы теми же свойствами, что и живые. А потому я взял в руки одну из тушек и, сосредоточившись, напитал ее волшебными искрами. «Вот это ни хрена себе!» выдохнул Леха с интересом, наблюдающий за моими действиями. Ну а я и сам удивился, когда голова птицы, оторвавшись от тушки, Со свистом полетела вперед и воткнулась острым клювом в дерево.